Потом такие пропуски стали учащаться, все более тревожи миссис Броуди, и вот уже почти полтора месяца она не получала от него никаких вестей. Агнес Мойер страдала по той же причине. К тому же последние письма Мэтта к ней были равнодушны до холодности, пересыпаны сначала завуалированными, потом и прямыми намеками на непригодность климата Индии для женщин на то, что он, Мэтт, недостоин или не склонен принять целомудренно предложенные ей брачные узы. Эти расхолаживающие намеки нанесли жестокую и болезненную трещину нежному и влюбленному сердцу мисс Мойер. И, подумав об Агнес, мама, движимая, нелогичной, но присущей всем нам склонностью искать утешение в чужом, в столь же сильном горе, решила навестить будущую невестку несмотря на усталость и холодную погоду. У нее в распоряжении свободных два часа. На это время она может уйти, не боясь, что ее дома хватится. Условие немаловажное, так как, со дня изгнания мэри, Броуди требовала от жены отчета в каждой ее отлучке из дому. Итак, она встала и, поднявшись наверх к себе в спальню, сбросила с плеч халаца, скользнувший на пол. Даже не взглянув на себя в зеркало, закончила туалет, торопливо намочив конец полотенца, обтерев им лицо. Затем достала из шкафа нечто оказавшееся, после того как были сняты сколотой булавками листы бумаги, в которой оно было завернуто, старой котиковой жакеткой. Жакетка реликвия, сохранившаяся еще со времен ее девичества. Вся вытерлась, обтрепалась и местами побурела. Миссис Броуди хранила ее, только изредка надевая, больше двадцати лет, и эта ветхая, вышедшая из моды жакетка, некогда облекавшая ее юную девичью фигуру, была так же трагична, как сама Маргарет Броуди. Впрочем, ей она не представлялась в таком мрачном свете. Для нее это была котиковая жакетка, может быть, не совсем модного покроя, Но зато из настоящего котика самое лучшее, что у нее было, и она чрезвычайно дорожила ею. Она забыла свое горе на ту минуту, когда, подняв жакет, вынула его из оберток, любуясь им, слегка встряхнула, погладила пальцами вылезший мех, потом со вздохом, как будто вытряхнув из этой заношенной вещи поблеклое воспоминания забытой юности, медленно надела ее. Жакетка, во всяком случае, имела то достоинство, что закрывала порыжевшее платье, и тепло укутывало ее больное, отрехлевшее тело. Затем миссис Броуди наскоро подобрала растрепавшиеся волосы и небрежно приколола черную шляпу, украшенную облезлым пером, которая с жуткой претензией на кокетливость свисала за левым ухом. Завершив таким образом все приготовления к выходу, она поспешила вниз и вышла из дома, чуть не крадучись. Выйдя на улицу, она не пошла, как ее супруг по середине мостовой, а наоборот, держалась ближе к стенам домов, шла мелкими шажками, волоча ноги, опустив голову, посеневшим от холода лицом, стараясь не привлекать ничего внимания и всем своим видом, говоря о безропотном мученичестве. Падающий снег превратил тусклый мех ее в жакетки в блестящий горностай. Он залеплял ей глаза и рот. Вызывал кашель, промочил ее тонкие, неподходящие для такой погоды башмаки настолько, что задолго до того, как она добралась до кондитерской Мойров, они хлюпали при каждом шаге. Несмотря на неожиданность ее визита, Агнес очень обрадовалась и тепло ее приветствовала. Обе женщины обменялись быстрым взглядом. Каждая надеялась в глазах другой прочитать радостную для себя весть. Но обе тотчас увидели, что их надежда напрасна, И грустно опустили глаза. Все-таки каждая задала слух вопрос, на который другая уж заранее ответила без слов. Получила что-нибудь на этой неделе, аги Нет, мама. Агнес горячо надеясь на будущее родственное отношение с миссис Броуди, нежно называла ее мама. А вы? Нет еще, дорогая, пока нет. Но, может быть, почта опаздывает из-за непогоды, сказала миссис Броуди уныло. «Это возможно», — подтвердила Агнес не менее уныло. Каждая пыталась обмануть другую, а между тем обе знали наизусть расписание почты из Индии. И пути почтовых пароходов были для них теперь открытой книгой.